На язычках основания он строит так же искусно, как на твёрдой почве. Из ничего так же ловко, как из подлинно сучьева. Способное придать тяжесть дыму. Я полагаю, что почти на всякий вопрос надо отвечать. Не знаю. Я бы часто прибегал к такому ответу, да не решаясь то чаще же понимается крик, что так отвечает лишь по слабости ума и невежеству. И мне приходится обычно заниматься болтовнёй вместе со всеми, рассуждать о всяких пустяках, в которые я нисколько не верю. К этому следует добавить, что действительно трудно просто-напросто отрицать то, что считается фактом, если не хочешь прослыть записным спорщиком. а ведь многие люди, особенно когда речь идёт о вещах, убедить в которых трудно, не станут утверждать, что они сами это видели, или же ссылаться на таких свидетелей, чей авторитет заставляет умолкнуть возражающего. Ведя себя таким образом, мы якобы знаем основы и причины вещей, никогда не существовавших. Так и спорит весь мир по поводу тысячи вещей, коеих Все за и против одинаково ложны. Ложная детобло близко соседствует с истиной, что мудрец должен остерегаться столь опасной близости. Истина и ложь сходны обличем, осанкой и вкусом и повадками. А мы смотрим на них одними и теми же глазами. Я нахожу, что мы не только малодушно поддаёмся обману, Но и сами стремимся и жаждем попасть в его сети. Мы очень охотно отдаём себя опутать чаславию, столь свойственному нашей природе. За свою жизнь я неоднократно видел, как рождались чудеса, даже в том случае, если они едва успев родиться, снова превращаются в ничто. Мы имеем возможность предугадывать, что получилось бы Если бы они выжили, ибо нужно лишь ухватиться за свободный конец нити и тогда размотаешь сколько понадобится. А между ничем и ничтожнейшей из существующих в мире вещей расстояние больше, чем между этой ничтожнейшей и величайшей. Так вот, те, кто первыми прослушали о некоем удивительном явлении и начинают повсюду трезвонить о нём отлично чувствует встречая недоверие где в их утверждениях слабое место и всячески стараются заделать прореху приводя ложные свидетельства кроме того из-за свойственной людям страсти умышленно распространять слухи мы, естественно, считаем долгом совести вернуть то, что нам судили, без каких-либо изъятий, а также и не без добавлений со своей стороны. С первоначалу чье-то личное заблуждение становится общим, а затем уж общее заблуждение становится личным. А вот и растет эта постройка, к которой каждый прикладывает руку так, что самый дальний светитель события оказывается осведомлённым лучше, чем непосредственный, а последним, человек узнавший о нём, гораздо более убеждённым, чем первый. Всё это происходит самым естественным образом, ибо каждый, кто во что-то поверил, считает актом великодушия убедить в том же другого человека. И ради этого, не смущаясь, добавляет кое-что собственного сочинения если по его мнению это необходимо чтобы во всеоружие встретить сопротивление другого и исправиться с непониманием которое тому по его мнению свойственно а даже и сам считающий долгом совести не лгать и не очень заботящийся о том чтобы придавать особый вес и авторитет своим словам а замешаей, однако же, когда о чём-либо рассказываю, что достаточно мне распылиться от возражений или даже от своего собственного